Часть вторая. Труды и праздники. Черты домашнего быта. Основополагающая идея китайской цивилизации, неразрывного единства человека и природного мира, личности и общества, нигде не проявляется так полно и убедительно, как в архитектурной традиции. Китайский дом всегда предстает вписанным в природную среду и, более того, в единый вселенский порядок, где существует полная преемственность между человеком, семьей и космосом. Выбор места для дома издавна определялся правилами так называемой геомантии или по-китайски науки ветров и вод — фэншуй, устанавливавшей соответствие между человеческой деятельностью и природными процессами. Одновременно дом воплощал устои и ценности общественной жизни, в первую очередь семейного уклада. Для китайцев он также был наглядной иллюстрацией общественного устройства. «Всемогущий государь подобен залу, его подданные ступени, а простолюдины — основание дома», — писал древний историк Баньгу. Заметим, что термин «семья» в китайской грамоте обозначается иероглифом «дзя», который графически представляет собой сочетание знаков «крыша дома» и «свинья». Так, идеографическая этимология передает экономическое и ритуальное значение семьи в Китае. Редкий крестьянин не держал в своем доме свиней, и та же свинья была у китайцев главным жертвенным животным, благодаря которому в дни аграрных празднеств осуществлялось общение живых с умершими предками. Так в слове «дзя» отобразились важнейшие признаки семьи – родство по крови или браку, общность имущества, хозяйственная и культовая самостоятельность. Судя по официальной статистике, численность средней семьи в Минской империи составляла 5-6 человек Это несколько расходится с традиционным и освещенным авторитетом конфуцианской мудрости, идеалом семьи, в которой представителям по меньшей мере трех поколений полагалось, как говорили в Китае, жить под одной крышей и питаться из одного котла Подобные расширенные семьи, включавшие в себя супружеские пары трех или даже четырех поколений, на практике были чрезвычайно редки и считались образцовыми. Структуру семьи определяла необходимость с одной стороны обретения экономической самостоятельности, отвечавшей интересам супружеской пары, а с другой — сохранения преемственности по мужской линии. Традиционный уклад в Китае можно рассматривать как набор средств, призванных обеспечить примирение этих двух, противоречивших друг другу принципов семейной жизни. Двойственный характер семейной организации в Китае засвидетельствован в частности сосуществованием в каждой семье культа предков, в котором воплощалась общность происхождения ее членов по мужской линии и культа бога очага Цзао Шэня, отражавшего хозяйственную автономию семьи. Архитектурная форма в Китае — это прежде всего композиция, и основной единицей архитектуры был не дом как таковой, а двор или усадьба. Другими словами, комплекс зданий, где центром планировочной среды был двор, то есть открытое пустое пространство, вокруг которого располагались в определенном иерархическом порядке жилые, хозяйственные и декоративные постройки. Вся усадьба была непременно обнесена глухой стеной с единственными воротами. Совершенно естественной, кажется поэтому, стойкая неприязнь китайцев к монументальности в архитектуре. Во все времена образцовыми строителями считались первые цари Джоу, родовой храм которых имел соломенную крышу и стоял на некрашенных столбах. Китайским императорам полагалось прославлять себя не грандиозными дворцами, а великими добродетелями. Что же касается образованной элиты, то ее вкусы выразил в XVII веке писатель Ли Юн, утверждавший, что дом должен быть соразмерен человеку, что он ценен изяществом, а не роскошью, и что если дом укрывает от ветра и дождя, этого довольно. Одним словом, для китайцев дом воплощал не физические, а символические качества. Он был видимой тенью незримого тела рода, продолжающегося в череде поколений. Примечательно, что архитектура не считалась в Китае подлинным искусством. Возможно, именно потому, что была призвана возвращать к нерукотворной, совершенно безыскусной жизни. Дом строился безымянными, хотя бы и очень искусными мастерами. Строился, как правило, по жестко заданным канонам, без учета индивидуальных вкусов заказчика. Отдавая предпочтение пространственной композиции, то есть, в известном смысле, пустоте между зданиями, Китайские зодчие никогда не использовали при строительстве жилых зданий камень. Они работали с материалами легкими и податливыми, но вместе с тем хрупкими и относительно недолговечными, прежде всего соразмерными человеку, деревом, черепицей, глиной. Если камень в Китае обыкновенно использовался для могил, домов мертвых, то дерево выступало символом жизненного роста и самого тела рода, ветвящегося в поколениях. Вследствие доступности и дешевизны материалов, дома нередко строились очень быстро, но также быстро могли исчезнуть или переменить свое назначение. Основные конструктивные принципы обнаруживают необыкновенную устойчивость на протяжении всей истории Китая. Дома китайцев относятся к каркасно-столбовому типу, сложившемуся еще в эпоху неолита. Основу каркаса дома составляли четыре столба по его периметру. При строительстве больших зданий Колонны часто устанавливались с небольшим 1-2 градуса наклоном вовнутрь. На столбы клали поперечные и продольные балки, а на поперечных балках укрепляли стойки, которые поддерживали коньковую балку. Однако основная тяжесть коньковой балки приходилась на внутренние колонны, стоявшие вдоль главной оси дома. Кстати сказать, коньковая балка считалась символом благополучия семьи, обитавшей в доме. Поднимали ее только в счастливые дни, совершая при этом магические обряды, а затем прикрепляли к ней написанное красными иероглифами заклинания. На продольных балках закреплялись слеги, державшие крышу. В средние века появилась сложная система консолей, скреплявших колонные балки и не позволявших гибко варьировать наклон крыши. Надо сказать, что не только поднятие главной балки, но и все строительные операции сопровождались исполнением магических обрядов, призванных обеспечить счастье и процветание обитателей дома. По той же причине хозяин не должен был обижать работников, которые в противном случае могли отомстить ему, лишив новый дом счастья. Что касается стен, то они не были несущими, и в крестьянских жилищах Северного Китая обычно возводились из глины, а на юге — из плетенного бамбука или камыша, обмазанных глиной. Старинные руководства запрещали возводить стены прежде столбов, помимо прочего еще и потому, что в таком случае строящееся здание приобретало вид иероглифа «трудность». Один из традиционных атрибутов зданий в Китае, опоясывающая их, — открытая галерея с балюстрадой. Окна были с бамбуковыми рамками, и в Южном Китае могли занимать всю ширину проемов между колоннами. На севере расстояние между окнами должно было соответствовать какому-либо счастливому числу. Входные двери, особенно на юге, могли занимать значительную часть стены, обращенной к внутреннему двору. Число ступеней крыльца было обязательно нечетным, чтобы в доме присутствовала сила Ян. Деревянная конструкция зданий отличалась большой упругостью, что позволяло им выдерживать довольно частые землетрясения. После всего сказанного не покажется случайным, что в конструкции и облике китайского дома особенное значение придавалось элементам, которые очерчивали именно физические пределы здания. Одним из таких элементов была прямоугольная платформа, на которой стоял дом. В большинстве случаев ее сооружали из утрамбованной земли, в особых случаях — из камня. Другой примечательной деталью китайского дома является крыша, высокая, выступающая далеко за периметр стен, и потому не лишенная того пафоса монументальности, которого недостает нижней части здания. На севере крыши жилых домов обычно прямые и почти плоские В южном же Китае распространились загнутые вверх карнизы Пожалуй, самая знаменитая черта китайского зодчества Которая сообщает особенную легкость, воздушность всей конструкции дома Нередко вверх загнуты и оба конца конька крыши Такую форму трудно объяснить какими-либо практическими потребностями Впрочем, длинные карнизы домов не были вовсе бесполезны. Они защищали и от дождей, и от палящих лучей солнца. Наконец, третье важное следствие принципа самопревращения формы в архитектуре — любовь китайцев к ярким и сочным цветам и декоративной отделке. По традиции колонны покрывали красным или черным лаком, квинтэссенцией стихии дерева, не считая того, что лак предохранял дерево от порчи. Крышу обычно покрывали желтый, зеленый или синий цвета небес черепицей. Потолочные перекрытия тоже покрывались красочным орнаментом. Весьма уместное украшение, поскольку потолки в собственном смысле слова в китайских зданиях отсутствовали. Декоративная отделка была заметна и во многих других деталях здания. Окна забирались узорными решетками, створки дверей, перила крыльца и галереи, а подчас и колонны были украшены затейливой резьбой. Широко применялись кирпичи с рельефными изображениями. Углы крыши увенчивались черепичными дисками с орнаментами или письменами и так далее.